Глава 42. Птицы-ткачи. Теперь, когда хищные звери были истреблены или отогнаны от лагеря, жизнь в окрестностях стала безопасной, и детям можно было давать больше самостоятельности. При них, конечно, всегда оставалось тотти, когда четверо охотников верхом на квагах отправлялись выслеживать слона. Они делали это довольно часто – И так как и в их отсутствии с детьми не случалось ничего дурного, то в конце концов такой порядок вошел у них в обычай. Яна и Треи предупреждали только, чтобы они не отходили далеко от Инваны и взбирались каждый раз на дерево, если увидит какого-нибудь подозрительного зверя. До истребления гиен и львов дети в отсутствии охотников совсем бывало не спускались на землю, Они чувствовали себя, как в тюрьме. Теперь же, когда главная опасность была, по-видимому, устранена, им дозволялось сходить вниз и резвиться на лужайке или же гулять по берегу озерца. Однажды, когда охотники ушли, Трей спустилась к озеру. Она была одна, если не считать горного скакуна, который всегда неотлучно брел за нею по пятам, куда бы она ни шла. Это изящное создание уже совсем выросло и оказалось на редкость красивым, а его большие круглые глаза с поволокой напоминали своим кротким нежным взглядом глаза самой Треи. Как я сказал, Треи прогуливалась одна. Ян возился у подножья дерева, вправляя новую жердочку в птичью клетку, а Тотти ушла в поле пасти старушку граф так что Трей за своей ручной газелью одиноко бродила по берегу. Девочка пошла к воде не совсем бесцельно. Ей вздумалось напоить свою любимицу и собрать букет голубых кувшинок. Сделав и то, и другое, она пошла дальше по берегу. На озере с дальней стороны врезалась в воду низкая коса, Сперва это была только песчаная отмель, но постепенно она заросла травой и покрылась зеленым ковром. Совсем небольшая коса представляла собой овал, заметно сужавшийся к берегу, где образовался как бы перешеек шириной не более трех футов. К это был миниатюрный полуостров, который можно было при желании несколькими ударами лопаты превратить крошечный островок не было понятно ничего особенного в том обстоятельстве что в озеро вдавался маленький полуостров это можно увидеть чуть ли не на каждом озере но сам полуостров был кое чем примечателен у острия косы росло дерево необычное по своей форме и листве дерево было невелико и ветви его низко клонились над самой водой. Поникшие ветви и копьевидные серебристые листья позволяли без труда определить, что это за дерево. Это была плакучая или вавилонская ива, названная так потому, что ее ветвями, уведенные в плен евреи, увивали по библейскому преданию свои арфы, когда плакали на реках вавилонских. Красавицы Ивы простирают свою широкую сень над реками Южной Африки точно так же, как над Тигром и Ефратом, и нередко глаз утомленного странника радуется листве, засеребрившейся вдалеке на сушью и жаждавшейся пустыне потому что вид этой листвы безошибочно указывает на близость воды. Однако девочку Треи дерево на маленьком полуострове заинтересовало не только по этой причине, но и кое-чем еще. Его ветви, склонившиеся над поверхностью озера, представляли очень странное зрелище. Среди них можно было различить по одному на кончике каждой ветви множество каких-то причудливых предметов, свисавших так низко, что нижние их края почти касались воды. Эти предметы отличались, как сказано, довольно причудливой формой. Сверху, где они были прикреплены к сучку, у них имелось нечто вроде шара. Нижняя же часть состояла из длинного узкого цилиндра. А в донце каждого цилиндра было отверстие. В общем, они напоминали перевернутый графинчик с значительно удлиненным горлышком. Или, если угодно, их можно было бы сравнить со стеклянными ретортами какие вы, может быть, видели в химической лаборатории. Каждая такая реторта имела в длину дюймов 10-15 и была зеленоватого цвета, почти такого же, как сами листья ивы. Не были ли это ее плоды? Нет. Плод плакучей ивы никогда не достигает таких больших размеров. Это были не плоды. Это были птичьи гнезда. Да... Это были гнезда, принадлежащие колонии безобидных певчих птичек, известные под названием птицы-ткачи. Я уверен, что вы раньше слышали о птицах-ткачах, и вы, конечно, знаете, что они получили такое название за искусство, с каким они мастерят свои гнезда. Они не строят и не вьют гнезд, как другие птицы, а действительно ткут их остроумнейшим способом. Не подумайте, что существует лишь один вид ткачей. Только одна порода птиц, умеющих сооружать такие необычные гнезда. В Африке, где они преимущественно водятся, насчитывается множество видов ткачей, относимых к различным родам. Не стану вас занимать их мудреными названиями. Каждая из этих различных пород строит гнездо своего особого образца – и каждая выбирает для гнезда свой материал. Некоторые сооружают гнездо бобовидной формы, с входом сбоку, причем отверстия делают не круглые, а скорее напоминающие арку. Другие ткут свои гнезда таким образом, что снаружи по всей поверхности торчат кончики стебельков, придавая гнезду сходство с подвешенным к ветке ежом. А птицы другого рода близкого к этому, строят свои гнезда из тонких веточек, оставляя их концы торчать подобным же образом. Некоторые строят целую колонию гнезд, жмущихся друг к другу под одной общей крышей. Настоящая птичья республика. Входы в гнезда расположены по нижней поверхности сооружения, которое занимает всю вершину дерева, напоминая с виду сток сена или большую крепко сбитую охапку соломы. Принадлежа к разным родам, все птицы-ткачи сильно сходны между собой по нраву и привычкам. Они большей частью зерноядные, хотя некоторые питаются также и насекомыми, а один из видов, красноклювый ткач, собирает себе добычу клещей на спине дикого буйвола. Ошибочно думать, будто птицы-ткачи – встречаются только в Африке или только в Старом Свете, как утверждают в своих трудах многие натуралисты. В тропической Америке к этим птицам относятся несколько видов, которые ткут такие же подвесные гнезда на деревьях по берегам Амазонки и Ореноко. Но настоящие птицы-ткачи, то есть те, которые считаются самыми типичными для всей группы, это птицы рода древесных ткачей. И как раз представители одного вида из этого рода и разукрасили своими подвесными домиками плакучую иву. Птица этого вида известна под названием ткачик висячий. На плакучей иве было в общем около 20 гнезд, все выше описанной формы и зеленого цвета, так как жесткая бушменская трава, из которой они были сотканы, еще не утратила свежей окраски и должна была долго еще ее сохранять. Благодаря своему цвету такие гнезда в самом деле напоминают что-то, выросшее на дереве, какой-то крупный грушевидный плод. Отсюда, наверное, и пошли рассказы древних путешественников о том, что в Африке будто бы есть деревья, дающие чудесные плоды, внутри которых, если разломать их, Увидишь живых птичек или даже птичьи яйца. Наша маленькая Трея не впервые увидела сейчас птиц-ткачей и их причудливые гнезда. Колония уже довольно давно обосновалась на Иве, и девочка успела завязать с птицами знакомство. Она часто приходила к ним в гости, припасала зерна и сыпала их под деревом. Во всей колонии не было ни одной пичушки, которая не присаживалась бы доверчивой девочке на руку или на белое плечико, не вспорхнула бы хоть раз на кудрявую головку. Для Треи было самым обычным делом смотреть, как эти хорошенькие птички резвятся на ветвях или залезают в длинные вертикальные тоннели, служащие входом в их гнезда. Самым обычным делом было для нее слушать часами их любовное щебетанье или наблюдать за их играми над берегом у самой заводи. И теперь, весело пробираясь вдоль озера, она думала не о них, а о чем-то другом. Может быть, о голубых купшинках может быть, о горном скакуне, но только не о них. Однако птицы внезапно привлекли ее внимание. Неожиданно, Без всякой видимой причины они подняли писк и закружили над деревом, голосом и движениями, выдавая сильное волнение и тревогу.